который по сю пору все со слезами вспоминал Василия Петровича, его друга, соседа и сослуживца. Феоктиста Савишна возведена была в звании почетной дамы, шафером со стороны жениха определен был Масуров, который, несмотря на свое обещание, не познакомился еще с новыми родственниками и неизвестно где пропадал. Со стороны невесты, как водится, отец-мать. Почетной дамой была баронесса Клукштук, очень похожая на пиковую даму. Шафером двоюродный брат невесты, известный в городе под именем Петруши Маслянникова, который по случаю своего звания купил около дюжины перчаток и всех спрашивал, что ему нужно будет делать. Здесь я должен заметить, что Владимир Андреевич, как сам после рассказывал, обставил бы свадьбу и другими людьми поважнее, да со стороны жениха родство-то было уже слишком плоховато. Так и каких-то людей с такими-то людьми не так ловко было свести. Наконец наступил день свадьбы. Павел проснулся очень рано, он был в каком-то истеричном состоянии. Ему было грустно и весело, ему хотелось плакать и смеяться. Старуха проснулась тоже очень рано. Перепитуя Петровна с помощью горничных, наконец, втолковала ей, что Павел женится, и что высокий господин, приезжавший к ней и целовавший у ней руку, тесть его. Она расплакалась. Павел сам рыдал, как ребенок. Перепитуя Петровна и Феоктиста Савишна, бывшие при этой сцене, тоже плакали. Плакал, кажется, и весь дом. По крайней мере, Константин, нашивавший в Лакейской на новую шинель галуны, заливался слезами и беспрестанно сморкался, приговаривая. Эк их пустилось. Венчание было назначено в четыре часа. Потом молодые должны были проехать прямо к Кураеву, и прожить там целую неделю. К старухе же, матери Павла, заехать на другой день. Часу в первом Перепетой Петровна и Феоктиста Савишна разъехались по домам, чтобы одеться. Они непременно хотели присутствовать при венчании и потом уже проехать к Кураевым, где был назначен парадный танцевальный вечер. Обе дамы весьма хлопотали о своих нарядах и обе гневались на своих горничных. Одна за то, что измят был блондовый чепец, а другая, другая даже и не знала за что, но только дала своей горничной урок. Павел, кажется, совсем растерялся. Как бы не понимая ничего, он переходил беспрестанно из комнаты матери в свой кабинет глядел с четверть часа в окошко на улицу, где, впрочем, ничего не было замечательного, кроме какого-то маленького мальчишки, ходившего босыми ногами по луже. Отошедший от окна, он ложился на кровать, вздыхал и, наконец, затворясь в своей комнате, молился. Часа за два до венчания Павел вспомнил, что он не видел еще своего шафера Масурова, хоть и писал к нему. Очень естественно, что зять по своей ветренности забудет и не приедет. Он послал за ним лошадь. Через четверть часа кучер явился и объявил, что он объехал весь город, но Масурова не мог отыскать нигде. Что было делать? Приехали Перепетуя Петровна и Феоктиста Савишна. Приехал, наконец, посаженный отец. Шафер не являлся. Тетка и Сваха были просто в отчаянии. Перепетуя Петровна, несмотря на свою привязанность к Масурову, назвала его в присутствии постороннего человека мерзавцем, а сосед пожал плечами. Но времени терять невозможно было, надобно было ехать. Павел, одетый в новый фрак, цветом Аделаид, в белом жилете-пике и белом галстуке, который, между нами сказать, к нему очень не шел, начал принимать благословения сначала от матери, посаженного отца, а потом и от тетки».